мшары К востоку от буровых озер лежат громадные мещерские болота. Мшары или омшары – это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в 300 тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера – материк с его густым сосновым лесом. Кое-где нам шарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником. Бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры островами. На островах ночуют лоси. Как-то в конце сентября мы шли мшарами к поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюквы величиной с орех. и поганые грибы чуть поболее телячьей головы. От этих грибов озеро и получило свое название. На поганое озеро бабы ходить опасались, около него были какие-то зеленущие трясины. «Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, альха закачается...» и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прям такие страсти сказать невозможно. А самое озеро без дна черное. Ежели какая молодая бабенка на его глянет, враз сомлеет. чего сомлеет? От страху. Так тебя страхом дерет по спине, так и дерет. Мы, как на поганое озеро, наткнемся, Так бежим от него, бежим до первого острова, там только и отдышимся. Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дождей непроглядном мраке выли волки. Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой, и мы никогда не выйдем из этих низких угрюмых пустошей. Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряк. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисло над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, На земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок, сквозь него просвечивало солнце. Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам. а между кочками, там, где кисло-рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками. Мшары заросли с фагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самые колен. За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался остров. Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю в заросле ландышей. Ландыши уже созрели, вместо широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо. С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь остров. Остров был небольшой, со всех сторон его окружали мшары. Только далеко на горизонте были видны еще два острова. Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где остров переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками. — Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар. Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от острова следы привели нас к небольшому окну с чистой холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно. Гайдар пошел искать поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озёр в амшарах, было очень трудно найти. Озёра окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды. Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах. Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились. Гайдар не мог не найти дорогу обратно. Прошел второй час, третий. Небо над шарами стало бесцветным. Потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над шарами. Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни Люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток. Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине. В мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, у уныло подвывали волки. Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на остров по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожары, и вместо того, чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня. пожары в высохших болотах самое страшное что можно испытать в этих краях от них трудно спастись огонь идет очень быстро да и куда уйдешь когда до горизонта лежат сухие как порох мухи и спастись можно да и то не наверняка только на острове огонь почему то обходит иногда лесистые острова накричали все сразу но нам отвечали только волки Тогда один из нас ушел с компасом в Мшары, туда, где исчез Гайдар. Спускались сумерки. Вороны летали над островом и каркали испуганно и зловещие. Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер, быстро темнело, и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра. Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса. И только в глухие сумерки, где-то около второго острова, вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико. Откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек? Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз. Где-то совсем рядом из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ, тот, что ушел с компасом. Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать, подражать автомобилю. До поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна. Он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно. «Почему — Почему? — спросили мы его. — Очень страшное озеро, — ответил он. — Дуй его к черту. Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в поганом озере. Редкие и больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера должно быть непроходимые трясины. Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на острове, а пошли мшарами в сторону материка, лесистого берега болот. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу, и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса. Наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сэгден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий больной человек, рыбак и колхозник. Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только за тем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещерские болота, мшары. На некоторых мышарах, на красном болоте и на болоте пильном, уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет. Да, но надо окончить рассказ о поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие, непривычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, Трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя. Ноги засасывало, и следы заливались водой. Вода в озере была черная. с дна пузырями поднимался болотный газ. Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцу ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег, жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли. В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить. молнии хлестали в мшары рядом с нами и на душе у нас было неважно больше на поганое озеро мы не ходили но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все вовсе отчаянные мужчины говорили они на распев но такие отчаянные такие отчаянные прям слов нет